Централизованному иерархическому государству, казалось бы, необходимы послушные и действенные механизмы управления. Однако нашим партийным и государственным властям изначально было свойственны бесплодная суета и бюрократическая возня. При любом кризисе они многократно усиливались, причем безответственные верхи, перелагали ответственность за свои же нелепые приказы на растерянные низы и прилежных исполнителей карали за просчеты распорядителей. На Украине за 19 месяцев с 1 августа 1930 года до 1 марта 1932 года были заменены 942 руководящих работника райпорткомов а за последующие 4 месяца еще 716. С 1 февраля по 1 ноября 1933 года сменили 237 секретарей райпорткомов и 249 председателей райисполкомов. За то же время проходили чистку 120 тысяч членов и кандидатов в партии, 27 тысяч были вычищены как классово враждебные неустойчивые, разложившиеся. Так борьба за хлеб, война власти против крестьянства оборачивалась еще и саморазрушительным побоищем. Партийные штабы жестоко расправлялись с подчиненными и с недостаточно мдительными или недостаточно послушными, и со слишком властными, и просто с неудачниками, попадавшими под колеса на очередном крутом повороте генеральной линии. 19 января 1933 года был издан новый закон о поставках зерна государству. Взамен хлебозаготовок вводился единый хлебный налог, который надлежало взимать уже не с урожая, не по договорам и не по твердым заданиям, а с площади реально обрабатываемой земли. 18 февраля Совнарком СССР Разрешил вести только торговлю хлебом в Киевской и Винницкой областях, в ЦЧО и в Грузии. 25 февраля Совнарком и ЦК постановили выделить семенное пособие колхозам и единоличникам, оставшимся без посевного зерна. Для Украины предназначалось 20 миллионов 300 тысяч пудов. То были новые, но запоздалые пряники. Уже голодали села Харьковщины, Днепропетровщины, Одессчины. И новое тактическое отступление Генерального фронта проводили над тысячами свежих могил. Бедствия, вызванные хаотически непоследовательной борьбой за хлеб, разрастались и ширились тоже хаотически и неравномерно. В иных местах, рядом с голодающими районами, были такие, в которых люди все же как-то перебивались, И местные власти даже рапортовали об успехах. В 10-20 километрах от вымиравших, пустевших сел оставались деревни и колхозы, где лишь немногие семьи оказались без хлеба, а пухших от недоедания лечили. Это через полосица катастрофы поставляло доводы и бессовестно хитроумным, и добросовестно наивным утешителям. Мол, вот на той же самой земле, при тех же объективных условиях, все по-разному. Потому что там партийное руководство не подкачало, не упустило врагов. «Хлеб есть, надо только сломить кулацкое сопротивление», писал в январе журнал «Агитатор для села». А двухнедельник, колхозный активист, поносил жалких нытиков, которые доходят до того, что, имея хлеб, сознательно морят голодом себя и своих родных, лишь бы вызвать недовольство других колхозников. ЦК кпб отстранил секретаря Харьковского обкома Р. Терехова, того самого, который в ноябре требовал отнимать у колхозников полученный ими за работу хлеб, а в январе отнял посевное зерно в поповке, привел в отчаяние Бубыря и наших селькоров. Партия изгоняла взорвавшегося чинушу, перегибщика, одного из тех, кто был непосредственно повинен в начинавшемся голоде. Это убеждало в правильности других решений и других расправ с теми, кого объявляли виновниками всех бед. И мы продолжали верить нашим руководителям и нашим газетам. Верили вопреки тому, что уже сами видели, узнали, испытали. Восемь лет спустя, в августе 1941 года, в мокрых окопах у Волхова, сразу после того, как мы ушли из горевшего Новгорода, я верил, что лишь здесь, на этом гиблом участке огромного фронта, немцы оказались так не несо несоизмеримо, так сокрушительно сильнее нас. День за днем немецкие самолеты осыпали нас бомбами, стекли пулеметным огнем. Двухмоторные штурмовики Мессершмитт и 110, яростно гонялись за отдельными машинами, даже за пешеходами. Только изредка наш одинокий отчаянный ястребок бросался на строй вражеской эскадрильи, сбивал одного другого черно-желтого юмкерса или Хенкеля, а потом сам густо дымя скользил вниз. Когда телефонист сообщал, что летчик жив, только остался безлошадным. Мы, ликующие, победно орали «Ура!». Сравнивая показания пленных и все, что я сам видел с НП, с стереотрубу, с тем, что было рядом, вокруг и позади самого Валдая, нельзя было сомневаться, кто сильнее. У нас двух танковых дивизиях, 3 и двадцать восьмой, Оставалось от силы два-три основательно потрепанных танка, и главной заботой было доставать для спешных, спешных танкистов автоматы, винтовки, ручные гранаты, пулеметы. Всего не хватало. А там, по дороге на Чудово, на Ленинград, катили и катили колонны танков, тяжелых и средних, начались грузовики с пехотой, тягочево выкли огромные пушки. И мы видели их, и нам нечем было помешать. Артиллеристы проклинали жесткие лимиты расхода боеприпасов, снова и снова повторяли угрюмую шутку. Давидчик какой-то ганс опять кричал, «Эй, рус, возьми полмины сдачи!» Лимит перерасходовал. Зато немецкие батареи щедро обкладывали нас всеми калибрами и прицельно, и по площадям в строго определенные часы. Листовки, густо сыпавшиеся после бомбежек, сообщали о новых победах вермахта по всему фронту, от Белого до Черного моря. И каждую ночь уходили от нас к немцам перебежчики из недавно призванных запасников. Но в один из самых мрачных дней в холодной сырой землянке мы заспорили о том, когда же наконец начнется наше контрнаступление и когда именно мы дойдем до Варшавы и Берлина. Я был среди немногих скептиков, полагавших, что для полного разгрома Гитлеровской империи потребуется все же не менее года. Большинство, в том числе и кадровые солдаты, и офицеры-танкисты, и молодые политработники из новобранцев, отвергали наше маловерие и спорили уже о том, К октябрьским праздникам или к Новому году мы начнем наступать и придем, и придем ли Берлин ко Дню Красной Армии или к Первому Маю. Морозно-туманное утро 7 ноября, сразу после жестокой бомбежки, еще струилась земля из потрясенного перекрытия землянки. Зажужжал полевой телефон. «Давай, включай радио, в Москве парад». И я услышал знакомый голос с грузинским акцентом, интонации, спокойной убежденности и слова о победе через полгода годик и совсем необычные, благословляющие слова «Пусть осенит вас великое знамя!». В памяти не остывали боль и ужас 33-го и 37-го годов. Я помнил, знал и даже в какой-то мере понимал, Как он раньше хитрил, обманывал нас, лгал о прошлом и о настоящем, когда мы вместе с Гитлером громили и делили Польшу, когда постыдно воевали в Финляндии. И все же я опять поверил ему так же, как мои товарищи. И верил даже больше, чем когда-либо раньше. Потому что, пожалуй, именно тогда впервые испытал к нему сердечную, родственную привязанность. Раньше было только уважение, рассудочные, временами боязливые, непроницаем, непредвидим, суров, жесток, но именно только уважение к тому, кого я считал гениальным хозяином, лучшим из возможных вождей моей страны и всех добрых сил мира. Этой верой и даже этой сердечной приязни не могли разрушить и многие годы тюрем и лагерей и все новые кошмары послевоенного великодержавия, расправы с целыми народами, с бывшими военнопленными, с клики Титов, с космополитами, с повторниками. Понадобились несколько лет уже после первых разоблачений культа личности, когда я настойчиво передумывал собственные воспоминания, выдавливая из себя по капле мировоззрение и мироощущения идеологию и психологию арабского доктринерского мифотворчества, чтобы я стал наконец понимать, какого уродливого пигмея вообразил пригожим великанам, как непоправимо губительны были тогдашние наши, мои, диалектические иллюзии и слепое доверие. Сегодня я убежден, что никакие победы и завоевания Ни разгром гитлеровщины, не полеты к космонавтам не могут нас оправдать, не должны рассматриваться как смягчающие обстоятельства. И тем не менее, простительны всерассудочные и эмоциональные предпосылки моей виновности, моего соучастия в тех роковых хлебозаготовках при всей их объективной, то есть общественно-исторической и субъективной, то есть непосредственно личной детерминированности, объяснимости. Этого греха не отмолить, ни у кого, и ничем не искупить. Остается только жить с ним, возможно, пристойней. Для меня это значит не забывать, не скрывать и стараться рассказывать как можно больше правды, и, возможно, точнее. В феврале я болел, Товарищи, приходившие меня навестить, рассказывали, вокзалы забиты толпами крестьян. Целые семьи со стариками и малышами пытаются уехать куда-нибудь, бегут от голода. Многие бродят по улицам, просят подаяния. Каждую ночь грузовики, крытые брезентом, собирали трупы на вокзалах, под мостами, в подворотнях. Они ездили по городу в те часы, когда никто еще не выходил из домов. Другие такие же машины собирали на улицах бездомных. Совсем истощенных отвозили в больницы. Все лечебницы в городе были переполнены, морги тоже. Детей, оставшихся без родных, отправляли в приемники. Но всех, кто покрепче, просто увозили подальше от города и там оставляли. Пришёл отец, вернувшийся из поездки по районам, проверял, как готовятся к севу сахарной свеклы. Он сидел, горбясь, воспаленные глаза, лицо темное, как после малярии. Но он не был истощен, на сахарных заводах не голодали. «Да не болен я! Какие сейчас болезни?» «Ты что, не понимаешь? Душа болит, и мозг разрывается. Я такое видел!» Чего никогда видеть не приходилось. Не мог бы вообразить, никому не поверил бы. Ты из района еще до голода уехал, твое счастье. И то, что болеешь, повезло. Приходила мама, жаловалась на отца. Каждый вечер приводит кого-нибудь из приезжих агрономов и пьют, пока не свалятся. Крищенко приехал женой. Та все время плачет, рассказывает такие ужасы. А твой папочка с утра уже натощак за бутылку. Видел, какие глаза у него красные. По ночам не спит, плачет. Это ж какое-то безумие. Люди умирают с голода, а они пьют, как сапожники. После болезни я пришел к родителям обедать. У них был гость, Кондрат Петрович, агроном, член партии, Участник гражданской войны Нелыбчивый шутник И замечательный рассказчик Мама возилась на кухне Кондрат Петрович подвинул Мне граненую стопку Ты, сынку, Животом хворал Ну, значит, с перцем Отец был мрачен и сразу Накинулся на меня Все гибнет, понимаешь Нет хлеба на селе Не в цараблокопе Не в городском ларьке, а на селе умирают от голода хлеборобы. Не босяки беспризорные, не американские безработные, а украинские хлеборобы умирают без хлеба. И это, мой дорогой сынок, помогал его отнимать. Головы надо было отнять у тех, кто призывал. с Сраной метлой гнать правителей, что Украину довели до голода. Не шуми, Зиновий, чего ты на сына кричишь? Он же не член ЦК. Давай лучше выпьем за здоровье хлопца. От горилки мозги яснее. Тогда можно вести широкую дискуссию в узком кругу. Это правда. Умирают от голода. Страшная правда, будь она проклята. Вот и мой двоюродный брат на сумщине. И Зинка его, и теща, и двое детей малых. Один только сын остался, 17-летний. Приехал до нас, отходили рассказал за неделю все полумирали и еще дядя умер выпьем на вспомнини